Памятник Федору Шаляпину. Где установлен? Город Казань, улица Баумана, 78. Когда установлен? 1998 год. Создатель памятника — скульптор Балашов. Скульптор изобразил Шаляпина покидающим Россию и прощающимся с родным городом. Певец навсегда уехал из страны в 1922 году. Федор Шаляпин — великий русский певец, тесно связан с Казанью, где он родился и провел детство. В Казани он сделал свои первые шаги в жизни и искусстве. Пел в церковном хоре, работал подмастерьем, а позже дебютировал на сцене местного театра. Детство и отрочество Шаляпина были нелегки, но именно здесь, в Казани, сформировались его характер и любовь к музыке. Горожане чтят память Шаляпина. Его имя носит одна из улиц. А в 1999 году открыли ростовой памятник певцу рядом с Богоявленским собором, где он был крещен в 1873 году. Автор этого впечатляющего произведения заслуженный художник России Балашов. Интересно, что в Казани есть еще одно довольно необычное скульптурное изображение певца, которое является частью мемориальной композиции Максим Горький и Федор Шаляпин. Она установлена на стене музея Горького и Шаляпина в память о двух великих деятелях культуры, которых связывала не только большая личная дружба, но и то, что они в течение определенного времени жили в Казани. Мемориальная композиция представляет собой бюсты Алексея Пешкова и Федора Шаляпина на фоне панно с видами Казани на рубеже XIX и XX веков. Бюст Алексея Пешкова был создан казанским скульптором Иваном Новоселовым в 1967 году и был установлен перед зданием музея. А в 2023-м казанский скульптор Зульфия Мухамедьянова создала парный бюст Федора Шаляпина и панно с видами Казани, после чего была собрана и установлена вся мемориальная композиция.